Каспаревы сын, двадцатилетний Хуберт, шли к южным воротам города, за которыми у семейства Фрая было собственное королевство: две красильные фабрики, одна придельная, два чесальных сарая и большая мастерская швейных работниц. Помимо этого, был ещё трактир, где работников Фрая, если те не пьянствовали, рассчитывались со скидкой. "Кем он говорил, батя?" спросил Хуберт, ставший к двадцати годам и выше и шире отца в плечах. Сказалось си увлечение кузнечным делом. Хуберт выучился ковать не только подковы, но даже железные ворота. Кузнецы становились в очередь, чтобы позвать его в помощники. "Может, тебе кузню поставить, если уж ты к этому делу так прикипел?" спросил его как-то отец. Нет, батя. Железо меня, конечно, манит, но всю жизнь молотом махать не хочется. А чего же тебе хочется делать всю жизнь? спросил Каспар. Не знаю. Хочу научиться дома строить, чтобы такие, как ратуша. Ты, видать, и сам ещё не решил, что тебе ближе. Выходит так, согласился Губерт. Зато у Евы младшего ребёнка в семье Фраев Похоже, всё уже было решено. Она могла часами не выходить из тренировочного зала, безустале размахивая учебным мечом. Были и синяки и садины, но Ева ни на что не жаловалась. Из ступень за ступенью проходила обучение с жестокими рычажными машинами, отвечавшими на каждый удар. Пап, научи меня на кулаках драться. попросила Ева, когда ей минуло 13. Да ты и так уже с мечом только что спать не ложишься, развёл тогда руками растерявшийся отец. С мечом это одно, а если у меня его выбьют, как тогда обороняться? Да где же тебе мечом-то придётся махать, доченька? Мало ли что в жизни испытать придётся. Покажи, пап. Мы что, показать? то, что ты Губерту показывал, как колено выбивать, с готовностью сообщила Ева. Её глаза горели от восторга. Тут уже не выдержала Генриетта и закричала с кухни. Да что же это за наказание такое? Где та видна, чтобы девиться? Почти на выданье, спрашивала отца, как людей калечить. А что мне делать, мама? Вышивать С вызовом спросила Ева, заглядывая на кухню. Стрепать бы училась. Я уже научилась, сама знаешь. На волочки вышивать для приданого нужно. У папи в цехе 40 белошвеек, зачем же мне ещё сидеть за полотном? А почему ты, как гвардеец, всё время в штанах ходишь? не сдавалась Генриетта, яростно взбивая тесто для пирожков. Я не всегда, Ева поскребла ногтем потёртые кожаные штаны. Я только когда в зале играю, а в остальное время в сарафане. Генриетта пыталась напомнить про учёбу, но и там была бита. Ей и давно наскучило в школе для девочек. И она вытребовала себе привилегию учить сифирь, теоремы и языки: арамейский и ральтийский. И во всех этих предметах она, как и её брат, преуспевала. Пришлось Каспару обучать девочку драке, и эти занятия она также впитывала с непосредственной детской жадностью. Падала на спину и извивалась ужом, уходя из захвата, училась бить носком сапога и сшибать противника бараном резким ударом головы. Теперь уже и это было в прошлом. Ева подросла, стала оформляться, как миловидная девушка. Однако её увлечение ратными предметами так и не прошло. На прошлой неделе к ним заходил сын мельника Бурна Что имел водяную мельницу у южных ворот. Родители заранее договорились, чтобы познакомить молодых. Сыну мельника было уже 17, а Еве почти 15, и при состоятельных родителях можно было и жениться. Когда сын мельника ушёл, забрав какую-то пустяшную котомку, что послужило поводом для визита, Генриетта осторожно спросила дочь: Ну как тебе, парень, дочка? Ничего. Кудрявые глаза ласковы, призналась та и заулыбалась. Впервые ей вифрумянец, смутившись, удивится. Каспаре Генриетта обменялись тайными, полными надежд взглядами. Не уж-то дочка и справляется. Наконец, третьего дня молодой бурн снова пришёл. чтобы вместе с Евой пойти посмотреть на вставший на южной дороге балаган. На парне были новые башмаки с ремешками и подковками. Такие в городе носили только люди состоятельные. Его куртка имела стёганную подкладку на шёлку, а лацканы были украшены расшитыми серебром узорами. Наряд венчало войлочная шляпа с кожаной оплёткой полей. А саженnée не на горшке, как делали простолюдины, а на специальной колодке в шляпной мастерской. Чтобы не ударить лицом в грязь, фраера задели дочь под стать кавалеру. Еве это не слишком нравилось, а она предпочитала одежду попроще. Но в этот раз ей пришлось уступить матери, нарядившись в три исподние и одну верхнюю юбку. вышитый бисером тёмно-синий апорник с широкими рукавами на серебряных застёжках и шёлковую блузку с двойной подстёжкой, чтобы прилично было. Подкание сборов Ева уже жалела, что решилась на парадный выход, и сострадальческим лицом терпела укладку косы под жёсткую женскую шляпу, крепившуюся к косе колючими шпильками. брать навязанный ей новенький туесок, она отказалась, заявив, что он слишком мал. Да куда же тебе больше? Чего в него класть? Ведь это только для порядка. Нельзя девушке в шляпе и без туеска, некрасиво это, разъясняла мать. Но Ева стояла на своём и вышла к молодому мельнику с туеском матери. Он был вдвое больше нового. Пауль был в восторге от вида Евы и теперь совершенно точно утвердился в мысли, что она красавица. Сняв шляпу и помахав приветственно родителям Евы, он чинно подставил свой локоть, и пара пошла вдоль улицы. "Не бойся, тебя со мной никто не тронет", сказал Пауль. "А кого боится-то?" улыбнулась Ева. "Воров, вот кого. Их у Балагана как мух в свинарнике. Того и гляди обчистят. Во, смотри, чего припас." И он достал из кармана фунтовую гирю, с привязанным к ней куском бичёвки. "Как врежу, небось, не понравится." "Это разве кистинь?" усмехнулась Ева. Вот оружие, получше твоего. С этими словами она открыла материн туйсок и достала из него тяжёлую боевую перчатку из кольчужных колец. Это чего? удивился Паул. Перчатка. Ева надела перчатку на руку. И чего с ней делают? Можно в морду заехать. А можно нож выхватить прямо за жало и ничуть не порежешься. Ух ты, это тебе отец дал? Да, у него всяких военных снастей, видимо, невидимо. Против вора это не годится, покачал головой Пауль. Ему не хотелось в делах обороны выглядеть хуже девчонки. Почему? Он выхватит кошелёк и бежать. А я его собью в догонку. Как это? Смотри. Ева размахнулась и швырнула перчатку с руки в ворота ближайшего дома. Перчатка тяжело ухнула в дубовые доски, во дворе залаяла собака. Ева быстро подобрала её, и они с Паулем, взявшись за руки, Побежали к рыночной площади, хохоча и радуясь возможности напроказничать. Когда они были уже возле южных ворот, Ева указала на проезжавшего мимо всадника и спросила: "А вот как ты думаешь, можно сшибить рыцаря в латах, если у тебя только оглубля имеется?" Паулю удивился такому вопросу и пожал плечами. Он косился на других парней, которые тоже шли к балагану и с интересом поссматривали в сторону Евы. "Можно ткнуть его в железку, он и свалится", предположил мельник. "Нет", покачала головой Ева. "Он оглублю отбьют, а потом тебя раз надве". "Кокото надве?" "Мечом, 4 фута колёной стали". От нивы на земле не спрячешься. А как же тогда? опешил Пауль, представив себе эту страшную картину. Надо лошадь под бабки ударить, ноги осушишь, а она и споткнётся. А вот тогда и не зевай. Ева вздохнула. Добивай вовремя. Кого? Рыцаря, кого же ещё? Пока он на глуши он не двигаться будет как пьяный. Пауль был очень удивлён такими разговорами Евы. А Анна не сходила с этой темы всё то время, пока они смотрели представление в Болгане. Вернувшись домой, он всё рассказал родителям. А уж потом мельничиха прибежала к фраям, чтобы предупредить, что с их дочкой что-то не ладно. После разговора с ней Генриетта расстроилась и долго сидела за столом молча. Потом тяжело вздохнула и сказала: "Не знаю, Каспар, куда мы её такую замуж пристроим, только что за вора дорожного, другого она сразу и изведёт".